Тем временем. Июль 1637 года от Рождества Христова. Европа и Азия. Османские войска прочно завязли в Персидской войне. Целью их было отвоевание Багдада, захваченного у них еще Шахом Аббасом. Персы разорили всю Армению, и организовать снабжение осадной армии было крайне затруднительно. Все для нее пришлось бы возить из центральной Анатолии или Сирии. Полководцы Мурата нашли выход. Они уже несколько лет последовательно разоряли всю Западную Персию вплоть до окрестностей Тибриза. Турецких снабженческих проблем это не решало, но создавало не меньшие трудности для персидской армии в Багдаде. В полевой войне османам очень не хватало многочисленной и скорострельной татарской конницы. Султана Несмотря на славу пьянницы, бывшего последовательным и решительным правителем, это приводило в ярость. Да и настроение ему действия татарской и нагайской элиты не улучшали. В реале это стоило жизни крымскому хану и главе буджахских татар, селестрийскому бейлер -бею. Последний ни под каким видом не хотел признавать главенство крымских гиреев над собой. И нает и Арослана Глу затеяли войнушку между собой и не выслали Сюзерену ни одного воина. Тем более не способствовал его успокоению откровенный бунт наед гирея Чего уж там, отказ крымского хана приехать в Стамбул, его переход к открытому противостоянию халифату, взбесили повелителя правоверных. Дотянуться до ослушника он на данный момент не мог, Поэтому за их проступки расплатились другие чиновники османского государства. И еще повезло тем, кто просто лишился головы или получил подарок в виде шелкового шнурка. Для успокоения собственных нервов и приведения в нужное ему состояние распустившихся подданных Мурат часто казнил провинившихся самыми экзотическими способами. Даже яночары, свергнувшие нескольких султанов до того, подчинились молодому и решительному повелителю. В число обезглавленных попал и глава буджакской орды Кантемир Араслан Аглу. Его казнили якобы за убийство, совершенное одним из его сыновей в Стамбуле. На самом деле, намеревавшийся вскоре идти в поход на Багдад Мурат таким образом сделал реверанс в сторону поляков. Грабежи буджаков на правобережье Украины — Агрессивная антихристианская позиция селистрийского Бейлербея давно бесили панов. По Стамбулу пошли упорные слухи, что советники склоняют повелителя правоверных не только к казни брата, но и к заточению матери. И Мурат уже дал предварительное согласие. Естественно, подобные вести были донесены Валиде Ханум кеслем Султан без малейшей задержки. Прожженная интриганка не могла не прислушаться к такой новости. Слишком уж тяжелые последствия грозили фактической правительнице Османской империи последних десятилетий. Простые же размышления были не в стиле «Кёслём, султан». Она немедленно начала действовать, желая упредить опасный для себя поворот событий. Признаки ослабления империи из-за внутренних дрязг подарили очередную надежду придавленным страшной тяжестью провинциям и народам. Заволновались курды, греки, сербы. Управлявшие провинциями и наблюдавшие за зависимыми царствами Паши потребовали усиления гарнизонов или уменьшения податей. Даже в Стамбуле начались волнения среди бедноты и криминального дна. Те, кто был никем, возжаждали получить хотя бы что-то. Например, возможность пограбить богатые и не очень кварталы греков, армян, евреев. Огромную, подгнившую, но еще мощную империю зримо затрясло. Не было успокоения в Крыму. Крымский хан при помощи Хмельницкого одержал несколько побед в сражениях с противниками, которых в последнее время возглавлял решительный ислам Гирей. Османская империя не смогла послать на помощь своему ставленнику большее количество воинов, чем пришло с Хмельницким казаков. А побеждать при численном преимуществе противника турки давно разучились, если вообще когда-либо умели. Однако, безусловно, победив в сражениях, Хмельницкий оказался в трудном положении. Будучи не в силах одолеть врагов в открытом бою, ислам Герей перешел к партизанской тактике. Легкая, мобильная и скорострельная конница татар для этого подходила очень хорошо. Хмельницкому удалось захватить все османские крепости в Крыму, но ловить татар в степи — табор для этого уж точно не годится. Да, пересев на лошадей, казаки очень выиграли в мобильности, но сравниться с местными жителями в знании этой земли они не могли. Отрядом же и на Едгирея поймать противника не удавалось — что наводило на мысль о предательстве в его ближайшем окружении. После перехода войны в партизанскую фазу казаки перестали получать трофеи, хотя количество тягостей и опасностей для них совсем не уменьшилось. Своей войну татар друг с другом они не считали и начали роптать. Само их пребывание там теряло смысл. С другой стороны, уйди они сейчас, в случае скоропостижной смерти крымского хана — у запорожцев незамедлительно возникли бы куда большие трудности. Поэтому, несмотря на недовольство многих, контингент запорожцев в Крыму не уменьшался. Разве что несколько сот горлопанов Богдан отправил на Кавказ на помощь донцам, тут же заменив их добровольцами из Малой Руси. Причем не только молодыками, но и перебежавшими к нему реестровцами. Совсем плохо складывалось положение для местного православного люда в Малой Руси. Уход на юг большей части запорожцев, резкое ослабление татарской опасности развязали панским халуям руки. Ограбление людей панами и подпанками, еврейскими ростовщиками и арендаторами приняло вопиющие формы и размеры. Холопы не выдерживали издевательств и поднимали десятки разрозненных заранее обречённых на поражение восстаний, подавлявшихся с беспощадной жестокостью. Кровь на Малой Руси полилась похлеще, чем во время татарских набегов. Все, кто мог, бежали от преследований на юг, в вольные Запорожские и Донские земли. Многих вылавливали и жестоко казнили панские отряды, но тысячи прорывались сквозь все заслоны. Среди казаков, не пошедших на Кавказ или Крым, Настроения были близки к бунту. Беженцы, прибежавшие на сечь, рассказывали ужасные новости о зверствах, творимых на родной земле Панами и их пособниками. Особенно лютовали предатели, недавно перешедшие в католичество или униадство, выслуживались перед хозяевами. Или как Ерема Вишневецкий, ставивший себя на один уровень с королями, выказывали рвение в служении Богу так, как его научили и иезуиты. Станислав Польский собирался пройтись железной очистительной метлой и по запорожским землям, но многочисленные крестьянские бунты на правобережье Днепра не позволили ему это сделать. Со всех сторон приходили сообщения о жутчайшими способами замученных панах, их управителях, евреях-арендаторах и раввинах. Приходилось то и дело посылать на усмирение быдло военные отряды, Да и реестровая старшина становилась все менее и менее надежной. Отказывалась перейти в истинную католическую веру, держась схизматической ереси. Требовали выплаты и реестровые казаки, которым в данном случае никто денег давать не собирался. Какой король будет платить, если можно этого избежать? Конец польские, вишневецкие и еще несколько магнатских родов всерьез подумывали о значительном расширении своих владений на юге. Если лайдакам-казакам удалось отхватить там плодородные черноземы, то уж сиятельным князьям, высокородным графам, сам бог велел добить татар, согнать казачье быдло и осесть на тех благодатных землях. Особенно настаивал на походе на юг воинственный конец Польский. Но большинство магнатов было довольно сложившимся положением боялась усиления королевской власти, и все попытки короля Владислава начать подготовку войны с Османской империей провалились. Шляхта жестко блокировала усиление войска, более того, всерьез зашла речь о его существенном уменьшении. По дорогам Малой Руси ходили лирники, развлекавшие местное население, песнями о героях прошлых лет, разносившие новости о бедах, обрушившихся на православный люд, из-за утеснений от католиков и униатов. Рассказывали они о вольных порядках у казаков, где земли сколько сможешь вспахать, татарская угроза сильно уменьшилась. Ездили по тем же путям торговцы, ежечасно рискуя лишиться товара, а то и жизни. Одинокому торговцу в такую лихую годину нечего было соваться на дорогу. Но избившись в большие караваны, они не всегда добирались до цели. Нередко панские каратели находили повод для грабежа, ведь наказание за такие бандитские действия им не грозило. Магнаты сеяли ветер, не ожидая, что вскоре пожнут бурю. Почти все лирники, немалое количество торговцев и проезжих людей собирали сведения и выполняли поручения Ордена Характерников. Зализывали свои раны контимиры. Несколько лет сплошных поражений сильно ослабили их особенно смерть главы рода Контимира Араслан-Аглу. Мурат предусмотрительно назначил Мурзой самого безвольного из его сыновей, вызвав ропот среди остальных близких родственников казненного. Как военная сила, буджакская орда существенно ослабла. В Центральной и Западной Европе продолжала бушевать 30-летняя война. Османские поражения только порадовали католическую партию, В борьбе с протестантами и присоединившимися к ним французами можно было не бояться удара в спину. У последних, считавших Османскую империю важным союзником и начавших поставлять им суда для султанского флота, поражение потенциальных врагов империи вызвали досаду. Но и без казаков у решелье хватало проблем. Армия оказалась не готова к серьезным боям. Главному министру короля пришлось приложить титанические усилия для преломления ситуации к лучшему. Чудом выстояв в предыдущем году под натиском опытных солдат Испании и империи, французы начали серьезно теснить противников. Дружный дуэт из кардинала Ришелье и Людовика XIII заметно превосходил по уровню руководства все вражеские правительства. Тем более, что Австрия была разорена долгой войной, А в Испании из-за традиционного кретинизма властей назревала гражданская война. В Германии продолжалась одна из самых страшных эпох за всю ее историю. Не было там места, где человек, даже знатный и богатый, мог бы быть уверенным в своей безопасности. Сотни тысяч готовы были бросить все и бежать свет за очи. Но куда? В Москве Михаил был очень доволен прекращением татарских набегов. Преследования казаков были прекращены, их торговле дан зеленый свет, то есть они были полностью освобождены от государственных налогов и податей, но не от воеводских и приказных поборов, естественно. Князь Черкасский добился еще одного оказания помощи донским казакам и запорожским черкасам форсируя при этом строительство Белгородской оборонительной линии на юге. Однако в самой России было не все так уж хорошо. Экономика по-прежнему с большим трудом восстанавливалась после неудачной Смоленской войны. Уровень управления страной не мог вызвать восторга у самого благожелательного постороннего человека. Всеобщее мздоимство, продажность чиновников, неразумность многих действий правительства вызывали осложнения в отношении с торговым и ремесленным людом городов, крестьянами в селах. То и дело вспыхивали бунты. Полки нового строя, показавшая высокую боеспособность, формировались слишком медленно. На дорогах даже в Подмосковье шалили разбойники. Так что излишняя осторожность Михаила во внешних делах имела под собой немалое основание. Память о недавней великой смуте заставляла его быть осмотрительным. В Прикубанские степи пришли отряды калмыков. Разведывали, стоит ли сюда переселяться, хорошие ли здесь места. Впрочем, решить окончательно мог только Тайша Хо-Урлюк, некоронованный король потенциальных переселенцев. Среди его сыновей уже бурлили вражда и ненависть. Каждому хотелось единолично наследовать великому отцу. Черкесия, существовавшая как единое пространство людей, осознававших свою общность, на казацкое вторжение отреагировало вяло. Не было там единого государства, местная вражда для слишком многих значила больше, чем обида каких-то посторонних адыгов врагами извне. Да и не воспринимало пока местное общество казаков врагами. Призывы о помощи из разоряемых ими мест мало кого здесь взволновали. Но даже та малая часть уорков, откликнувшаяся на этот призыв, создала для захватчиков в Темрюке и его окрестностях огромные проблемы. Атаманам нужно было срочно искать среди местных племен союзников, и они это делали.